Чего-то в Мерлин Корти не доставало, но чего именно, я сообразила лишь ближе к вечеру. Миссис Мэллой. Близнецы то и дело склоняли головки на бок, прислушиваясь, не раздастся ли знакомое цоканье каблучков. Тоби бродил, как непрекаянный, понурив хвост в тоске по блюдечку молока, которое ее высочество сунуло бы ему за моей спиной. Ночью я высадил Рокси у ее дома, и она упорхнула, не сказав, когда заглянет. Волноваться как будто преждевременно. Попробовала бы я заикнуться, что Мерлин Корд без миссис Мелой — не Мерлин корт «Такова, значит, благодарность, миссис Ха, за мою доброту. Я на вас спину гну, мозоли натираю, а вам все мало. Рокси Мелой сама себе хозяйка». «Ваша правда, миссис Мылой, твердила я всю дорогу до телефона. Желчная тирада Рокси как родилась, так и скончалась в моих сметенных мозгах. Есть ли на свете что-нибудь тягостнее длинных безответных гудков в трубке? И есть ли что-нибудь досаднее незваного гостя, являющегося в самый неподходящий момент, когда ты по самую макушку утопаешь в тревожных предчувствиях?» «Фредди!» Я уронила трубку. Ты в своем репертуаре. Мог бы и постучать для разнообразия. Не нужно оваций, кузиночка. Не вгоняй меня в краску. Фредди упал на колени точно какой-нибудь лицедей из шекспировской трупы. Трижды ударил себя в грудь и на чудовищной скорости пополз через всю кухню ко мне. «Имеющий ухо да услышит». Самое смешное, что меня умиляло не поза и даже не обращение к священному писанию, а чахлая, жалобно мотающаяся косица. «Ладно уж, поднимайся, будет тебе ухо, выслушаю я твои скандинавские верши, а потом считай я у тебя в неоплатном долгу, Фредди, если ты посидишь часок с близнецами».